Прошлым вечером на переднем сиденье Таннерова фургона Бекке открылась в том числе и прелесть губ. Прежде губы причиняли Бекки в основном неудобства. То обветрится, то неровно сотрется помада. И если что чувствовали во время игры в бутылочку, то щекотку или боль. И лишь когда ее губы коснулись губ Таннера таких же точно, как у нее самой, но с собственными непредсказуемыми желаниями, Бекки узнала, что они связаны с каждым нервным окончанием в теле. Усы у Таннера были бархатистые и одновременно колючие, язык сперва робел, потом осмелел, а зубы оказались в неожиданной близости от происходящего. Каждое ощущение поражало ее новизной, каждый угол соприкосновения отличался от предыдущего. Целоваться с Таннером Эвансом на удивление приятнее, чем она представляла. Она могла бы делать это часами, не обращая внимания на неудобную позу. Бекки сидела в полоборота на пассажирском сиденье. Если бы их не отвлекли голоса на парковке. «Это же фургон Таннера», — рассказала какая-то девушка. В несовершенной темноте Таннер отстранился от Бекки и прислушался к девичьим голосам. Оба стихли. Видимо, девушки ушли в заднюю комнату роща. «Надо сматываться отсюда», — произнес Таннер. Бекки понимала, почему он не хочет, чтобы его застукали с нею. Ведь она сама бросилась ему на шею. Но ее этот риск возбуждал. Она обняла Таннера, снова поцеловала. Чуть погодя девичьи голоса раздались снова. «Таннер?» — окликнула девушка, направляясь к фургону. «Лора?» Таннер отпрянул от Беки, выглянул в окно. Заметив его тревогу, Беки наклонилась, попыталась завесить лицо волосами, но такого прикрытия оказалось явно недостаточно. Она вытянула руку за спину, нашарила на пассажирском сиденье индейское одеяло и укрылась им с головой. Сквозь пыльную шерсть она слышала, как Таннер опускает стекло. «А, Салли, привет!» — сказал он. «Вы идете?» «Салли Перкинс. Лучшая подруга Лоры Добрински». «Ага», — ответил Таннер. «Сейчас только другу помогу». Бекки сквозь шерстяную ткань почувствовала, как Салли Перкинс старащится на нелепую фигуру в одеяле. «А Лора не с тобой?» — спросила Салли. э нет «Мы с Марси празднуем ее совершеннолетие. Хочешь, присоединяйся?» «Ага, ладно, здорово. Увидимся внутри?» Салли ушла, и Бекки со смехом сдернула одеяло. «Упс», — сказала она. Сейчас бы ей спросить, как обстоят дела у Танра с Лорой, но он тоже рассмеялся. Бекки решила, что пока с нее довольно и общей тайны, общего прегрешения. Она и так глаз не сомкнет, передумывая и переживая заново непривычные ощущения. ни к чему испытывать его терпение. «Тебе пора», — сказала она. «Мне это Марси Акерман даже не нравится». «Ладно тебе». Бекки наклонилась и чмокнула его в щеку. «А я тебе нравлюсь?» «Да. Как ты думаешь, почему я приехал?» «Тогда увидимся завтра?» «Обязательно. Мы с тобой...» Он осекся. «Хотя завтра вряд ли получится». Я до концерта весь день свободна? В том-то и дело. Я работаю до четырех, а потом мы будем настраиваться. Мы, то есть группа. То есть настоящая женщина. Чувствительность Бекки, обостренная поцелуем, оказалась бессильна перед разочарованием. Мне правда жаль, продолжал Таннер. Может, в пятницу? В пятницу сочельник. Приедет Клем, я весь день буду с родными. «Точно. Что ж, как-нибудь увидимся?» Она потянулась к ручке двери. «Может, в церкви, если я еще захочу туда прийти?» «Бекки, ничего страшного. Я все понимаю. Ты завтра действительно занят». Она открыла дверь, но он схватил ее за плечо. «Мне в церковь только к половине шестого. До тех пор можем где-нибудь встретиться». «Это совершенно не обязательно». «Но я хочу!» — в его взгляде читалась мольба. «Я правда хочу!» Довольная властью над Таннером, хотя и неизвестно, насколько та велика, Бекки отказалась от предложения подвести ее до дома и оставила его с Салли и Марси. Бекки шла домой одна, и то, как она спряталась под одеяло, теперь казалось ей не забавным, а неприятным. Она превратилась в девицу из тех, которые отбивают парней. Бекки не понимала, то ли ей правда стыдно, то ли страшно, что настоящая женщина устроит скандал. Они условились встретиться в скрипичном ключе, музыкальном магазине, где работал Таннер. Незадолго до назначенного часа Бекки заставила себя задержаться в книжном, листала путеводителей по Европе и опоздала на несколько минут. «Пусть теперь Таннер ее подождет, а не наоборот». В сумке на ее плече лежали цветные карандаши, которые просил Джадсон. Для Клема ручки и цанговый карандаш в бархатном футляре. А еще альбом Лоры Нира, который очень нравится самой Бекке и плевать хочет его Перри или нет. На подарки она потратила столько же, сколько обычно, несмотря на то, что на сберегательном счете у нее лежали 13 тысяч долларов и последние покупки отложила до завтрашнего утра, когда они с Дженни Кросс на ее мустанге поедут в торговый центр. Целлофановая новизна лежащих в сумке предметов, которая так нравилась ей в рождественских подарках. Они проходят сквозь руки дарителя нетронутыми, и когда получатель их разворачивает, новая на запах и ощупь. Показалось Бекке, когда она, наконец, завернула за угол, сродни свежему снегу под ногами. Возрождению мира в белизне. После поцелуя она тоже чувствовала себя новенькой, как только что открытый подарок, чья жизнь еще не началась, однако вот-вот начнется. И Таннер, стоящий в снегу возле фургона, припаркованного у магазина, тоже показался ей новым, потому что у них сегодня настоящее свидание. Она узнала его куртку с бахромой, копну рассыпанных по плечам темных волос. Но как же сильно разнятся эти чувства? Мечтать о чем-то и утром в Рождество обнаружить, что оно теперь твое. Он не обнял ее, помог ей забраться в фургон, точнее сказать, затолкал, Обежал вокруг капота и уселся за руль. Мокрый снег облепил окна, и казалось, будто внутри ледяная пещера. Укромная, но унылая. В салоне громоздились усилители, футляры с инструментами точно ждали нетерпеливо, когда их, наконец, достанут. Танар завел мотор, включил печку, и Бекки думала, что он обнимет ее. Вчера она сама сделала первый шаг. Теперь его очередь. Все ее существо было готово раскрыться ему навстречу, как только он поцелует ее. Но он кивал в такт своим мыслям и барабанил пальцами по рулю. «Я тут кое-что узнал», — сказал Таннер. «Новости просто отпад». Она повернулась к нему, подставила лицо, давая понять, что новости подождут. Помнишь, как мы с тобой разговаривали в церкви?» «Помню ли я?» «В общем, тот разговор навел меня на мысль», — продолжал он. «Ты навела меня на мысль. Я осознал, что пора сделать следующий шаг». Бекки подумала, что следующий шаг означает решительный разрыв с Лорой Добрински. «И если он это сделал, хотя Бекки его не просила, что ж такую новость она рада услышать?» «Ты ведь знаешь Куинси?» Куинси Треворс, чернокожий приятель Танора, барабанщик нот-блюза. Куинси играет вместе с парнем из Сисера, его двоюродный брат – музыкальный агент. Отличный агент устраивает своих музыкантов во все чикагские клубы. И знаешь что? Сегодня вечером он будет здесь. Он мне только что звонил. Бекки дрожала в длинном пальто, подаренном теткой. В фургоне было куда холоднее вчерашнего. «Здорово», — сказала она. «Да. Кстати, сегодня мы впервые за год сыграем в таком большом составе. Вот и покажем ему, на что способны». Из крошечных дефлекторов Volkswagen надул ледяной воздух. «Поздравляю», — проговорила Бекки. «Я позвонил ему благодаря тебе». Таннер сжал ее руки. Бекки была в перчатках, он без. Точно хотел передать ей свой восторг. Ты поняла, о чем я мечтаю? Для меня это очень важно. Чисто теоретически ей была приятна его благодарность. Но сидеть в ледяной пещере и вместо вчерашнего вечера обсуждать его музыкальную карьеру ей совершенно не хотелось. Не хотелось представлять, как он с Лорой Добринской и нотами блюза играет концерты в Чикаго. Что ты? спросил он. — Ничего. Прекрасные новости. Он нежно коснулся ее щеки, но она отвернулась. Комки сумеречного снега, залепившего ее окно, выглядели как целлюлит на картинках в материных журналах. Таннер положил подбородок ей на плечо, приблизил губы к ее уху. — Когда я вижу тебя, мне кажется, я способен на все. Она хотела ответить. Вздрогнула. Попыталась еще раз. А как же Лора? Что ты имеешь в виду? Я думала, она твоя девушка. Он выпрямился. На улице вопили под снегом мальчишки. Я всего лишь хочу понять, кто мы друг другу, пояснила Бекки. После вчерашнего. Ага. Давай обсудим. Или это будет как в перекрестках? Совсем как в перекрестках. Я пришла туда только ради тебя. Я думала, тебе там нравится. Да, знаю. Я должен с ней поговорить, просто... Дело вот в чем. В заиндевелое ветровое стекло ударил снежок. Расплывчатое серое месиво прилипла к стеклу. Чьи-то красные пальцы стряхнули снег с окна Бекки. В очищенное от снега окно она увидела, как подросток лепит снежок. Он запустил им на другую сторону улицы и в борт фургона тут же врезался новый. Таннер распахнул дверь, прикрикнул на мальчишек, закрыл дверь. Сопляки безмозглые. Бекки ждала. «В общем, не все так просто», — продолжал он. Все считают Лору стервой и хамкой, но на самом деле она не очень уверена в себе. Она такая ранимая, и... Дело в том, с кем ты хочешь быть, — вставила Бекки. Да, я знаю, что должен сделать. Просто сегодня не самый удачный вечер для этого разговора. Лоре плевать, появится ли у нас агент, остальным же не все равно. А она такая категоричная, запросто возьмет и уйдет. То есть, прощай клавишные, прощай пение на два голоса, и даже если она согласится играть, но при этом будет злиться на меня, получится ерунда. Умом Бекки понимала, что торопиться некуда. Они целовались. Она сидит с ним в фургоне. Они разговаривают. Все это доказывало, что она Танеру не безразлична. Если бы еще она не настроилась пойти с ним на концерт, Разве можно забыть, как страстно она мечтала войти в церковь под руку с Таннером? Чтобы все видели, он принадлежит ей. А утром рассказать об этом Джинни Кросс. Неужели нет других агентов? Миллионы, — ответил Танер. Но этот парень, Бенедетти, правда классный. Это тебе не в роще выступать. Дэрил Брюс приехал домой на каникулы из колледжа, будет на соло-гитаре. А Би Фаллард притащит Конги. Сегодня мы выступаем в расширенном составе и зал, что надо. Я думала, для тебя самое важное твоя запись, твое демо, твои песни. Да, так и есть. Но ты права, мне нужно мыслить смелее, мне нужно выступать в четыре раза чаще, Завоевывать публику, заводить знакомства. Бекки надеялась, что в унылом пещерном свете Таннер не заметит, как она кривится, силясь не расплакаться. Но если Лора в группе. «И вы вместе выступаете. Как тогда быть?» «Я найду ей замену, просто не в ближайшие три часа!» Бекки неловко пискнула, громко откашлялась. «То есть ты ее бросишь?» — уточнила она. Таннер не ответил. Она взглянула на него и увидела, что он сидит, закрыв глаза и зажав ладони между коленей. «Мне это важно знать», — пояснила Бекки. «После того, что было вчера». «Знаю, знаю, но это нелегко. Когда так долго встречаешься с девушкой, и она по-прежнему так сильно к тебе привязана, это нелегко». «Или тебе просто жалко с ней расставаться?» «Дело не в этом, клянусь богом, бэккин но только не сегодня». Порой плакать хочется так же сильно, как писать. Она взяла сумку. «Пожалуй, я пойду». «Ты же только пришла». «Ну и что?» «Сегодня вечером нас позвали на прием, я сказала маме, что не пойду, потому что иду на концерт. Хоть маму порадую». «Я не говорил, что тебе не стоит идти на концерт». «Ты хочешь, чтобы я пошла и вела себя, как ни в чем не бывало?» «Или мне снова спрятаться под одеялом?» Он схватился за голову, дернул себя за волосы. «Ты как будто стесняешься меня», — продолжала Бекки. «Нет, нет, нет, просто...» «Я понимаю, сейчас не время. Мне очень хотелось пойти на концерт. Да вот расхотелось». Не дожидаясь ответа, Бекки выпрыгнула из фургона, оставив дверь открытой. Щурясь от колкого снега, свернула в переулок за книжным, куда не проедет фургон. Оставалось только надеяться, что она обидела Таннера так же сильно, как он обидел ее. Она ведь так верила, что свидание пройдет по плану. Сперва они опять будут целоваться, потом с удивлением признаются друг другу то, что они друг друга нашли не иначе как чудо, потом продолжат целоваться и, наконец, она триумфально войдет в церковь под руку с Таннером. Теперь даже снег казался ей неромантичной досадной помехой. Все шло наперекосяк. Под косым снегом Бекки плелась домой, квартал за длинным кварталом, чувствуя, что промочила, а может даже испортила, единственные приличные сапоги. Темнело, дорогу толком не разглядеть, и Бекки так старалась не поскользнуться и не упасть, что расплакалась уже дома. Она до последнего надеялась, что Таннер дожидается ее в фургоне возле дома, начнет извиняться, умолять ее пойти на концерт и плевать на последствия. Но в их квартале на Хайленд-стрит не было ни души. Лишь вдалеке скребли лопатой, да на дороге виднелись отпечатки шин, почти засыпанные снегом. Свет горел только в комнате Перри и Джатсона. Матери дома не оказалось. Неужели до сих пор не вернулась с тренировки? Бекке стало совестно, что она не рассказала матери о Таннере, Возомнив, будто лучше знает, как вести себя с ним. А ведь если с кем и можно поделиться разочарованием, так с матерью. Бекки отряхнула волосы от снега и мимо комнаты братьев быстро прошла к себе. Увидела кровать, на которой считанные часы назад мечтала, как пойдет на концерт, и дала волю разочарованию. Бекки лежала на кровати, упиваясь убежденностью, что Таннер все еще любит Лору, и что чувство Лоры ему важнее, чем ее. И вдруг осознала, что плачет слишком громко. Чуть погодя в дверь постучали. Бекки застыла. Бейки, позвал Перри. Уходи. У тебя все в порядке? Да, не приставай ко мне. Точно? Ничего у нее не в порядке. Разочарование вновь прорвалось, и она мучительно всхлипнула. Перри, должно быть, услышал, потому что вошел в комнату и закрыл дверь. От раздражения Бэки даже перестала плакать. Уходи, велела она. Я не разрешала тебе войти. Перри сел рядом с ней, и раздражение ее усилилось. Мурашки отвращения, пожалуй, нормальная реакция на близость брата-подростка. А ненормально, то, что на клемма она реагирует иначе. Но сейчас отвращение было особенно сильным, потому что Перри она считала дренцом. Беки отодвинулась, вытерла слезы о подушку. Что с тобой? Тебе не понять. Ясно. Ты считаешь, я не умею сочувствовать? Беки, правда, считала, что он не умеет сочувствовать, но дело было не в этом. Я расстроилась, пояснила она. Но это тебя не касается. И это явно мешает нам лучше узнать друг друга. «Уходи из моей комнаты!» Шучу, сестра. Это была шутка. «Я поняла. А теперь уходи, пожалуйста!» «Мне нужно кое-что тебе сказать, но мне кажется, ты меня сторонишься». С того вечера, когда он вытащил записку с ее именем на парных занятиях в перекрестках, она и правда избегала его. Причем более, чем когда-либо. Во время упражнения она гордилась собой за то, что уличила Перри в себелюбии и эгоцентризме. Ей было приятно думать, что перекрестки позволили ей сказать брату правду от имени всей семьи. Она догадывалась, что причиняет ему боль, насколько вообще можно причинить боль умнику, лишенному моральных устоев, но надеялась, что ее искреннее признание способствует его личностному росту. Но с того вечера ей было неприятно видеть Перри. какой бы справедливой ни была оценка его недостатков. Как бы ни было нужно сказать правду, Бекки не могла отделаться от ощущения, что дурно поступила она, а не Перри. «Вот что я хочу сказать», — продолжил он. «В общем, ты права. Я о том нашем разговоре в шкафу, который ты наверняка помнишь, я пришел к выводу, что ты права». Ее раздражала его надменная интонация. Беки отодвинулась и встала. «Где Джадсон? Джадсон размышляет над стратега. Он упивается стратегией». «А мама?» «Так и не вернулась?» «Я весь день ее не видел». «Странно». Беки направилась к двери. «Прошу прощения», Перри вскочил с кровати и преградил ей путь. «Ты разве не слышала, что я сказал?» «Будь добр, отойди». Мне кажется, я имею право претендовать на две минуты твоего внимания. Ты же сама говорила, что хочешь со мной подружиться. Ты говорила, ты мой брат, твои собственные слова. Это же перекрестки. Там всем принято говорить, что ты хочешь с ними подружиться. То есть на самом деле ты не хочешь со мной дружить? Не приставай, а. У меня был поганый день. Так-то ты мне ответишь? Просто уйдешь? Такое поведение в перекрестках категорически не одобряли. Беки закатила глаза. Ладно. Спасибо, что признал мою правоту. Не уверена, что я была права, но все равно спасибо за признание. А теперь можно мне пойти высморкаться? От двери Перри отошел, но последовал за Беки в ванную. По непонятной причине, в период депрессии ванную и раковину втиснули в угол, оставив избыточно широкое пространство напольной плитки, ныне выцветший и растрескавшийся. Перри закрыл дверь и уселся на корзину для белья. Бекки же принялась сморкаться. «Когда я сказал, что ты права», — произнес Перри, — «я имел в виду, что ты права вот в чем. Я никогда не принимал тебя всерьез. Причины мы сейчас опустим, они не делают мне чести. Достаточно сказать, что я никогда не ценил тебя по достоинству и заслужил твой упрек». «Перри, ну хватит, чего ты начинаешь?» Я должен это сказать. Я был несправедлив к тебе. А ты была со мной честна. Бекки раздраженно вскинула руки. Ни время и ни место для парного упражнения перекрестков. Я хочу, чтобы ты поверила. Я правда стараюсь исправиться. Я принял твои слова близко к сердцу. Не буду утомлять тебя подробностями, но я кое-что изменил. Во-первых, отказался от алкоголя и наркотиков. Бекки прищурилась. Так вот в чем дело. Ты боялся, что я тебя выдам? Вовсе нет. Точно? Да. Что ж, хорошо. Рада, что ты одумался. И рада, что моя критика оказалась конструктивной. Но мне нужна твоя помощь. Мне нужно... Он осекся и покраснел. Только бы не расплакался, мысленно взмолилась Бекки. В тот единственный раз, когда она увидела, как он расплакался в перекрестках, его обнимала и утешала сотни человек. Не странно ли, что Перри так очевидно чувствителен и так плаксив, причем и на людях и в одиночку, а ей все время кажется, будто слезы никак не связаны с тем, что на самом деле творится в его душе? Поневоле заподозришь, что у тебя самой не все дома. «Трудно жить с тобой под одной крышей и чувствовать, что ты видишь во мне врага», — продолжал Перри. «Но раз уж мы оба ходим в перекрестке, почему бы нам не подружиться?» Он глубоко вздохнул. «Я хочу стать твоим другом, Бекки». «Ты хочешь стать моим другом?» Слишком поздно она сообразила, что он загнал ее в угол. Он не хуже ее знает, что худший из проступков в перекрестках. Отказаться от дружбы. На подобное предложение необходимо отвечать согласием, даже если на самом деле не собираешься общаться с человеком. И если она отвергнет предложение Перри, а потом придет в перекрестке и примется там упражняться в безусловной любви, признавать безоговорочную ценность каждого участника группы, станет дружить со всеми, кто попросит, Перри сочтет ее лицемеркой. Она и будет лицемеркой, Намеренный или нет, но он загнал ее в угол. Преодолевая естественное отвращение, точно Иисус с прокаженными, она подошла к корзине для белья и присела на корточки перед братом. «Мне трудно тебе доверять», — призналась она. «И не без оснований. Прости меня». «Но ты прав. Нам действительно стоит подружиться. Если ты хочешь попробовать, я тоже готова». тут он всхлипнул, но только разок, скорее даже сглотнул. Подался вперед и обнял Бекки. «Спасибо», — пробормотал Перри ей в плечо. Обнимать его оказалось не так уж противно. Пусть он тайком натворил глупости и не по возрасту, он все-таки человек, по сути обычный мальчишка. Для Хильдебранта Перри невысок и впрямь маленький брат. Бекки обняла его за узкие плечи, и в душе ее шевельнулась материнская нежность. Она встала, но Пэрри не выпустил ее из объятий. «Интересно, куда же все-таки подевалась мама?» — сказала Бекки. «Ты уверен, что она еще не приходила?» Джей сказал, что не видел ее. «Возможно, она пошла прямиком к Хефле?» «В тренировочном костюме?» «И то верно». Бекки вынуждена была признать, что после объятий ей стало чуть легче общаться с братом. «Странно», — продолжала она, — «мама так упрашивала меня вернуться к шести?» «Зачем?» «Чтобы пойти на прием?» «Зачем тебе это надо? Ты же пропустишь половину концерта!» Бекки вновь охватила разочарование. Она отвернулась, чтобы спрятать его от Перри. «Я не пойду на концерт». «Что?» Я не хочу об этом говорить. «Так ты из-за этого плакала?» Он вскочил горячей ладошкой взял ее за плечо. «Ты не хочешь мне рассказать, что случилось?» Она едва удержалась от смеха. «В смысле, раз мы теперь друзья? Ну ты и хитрюга!» «Пожалуй, я это заслужил, но ты неверно меня поняла. Друзья не лезут в душу!» «Справедливо, я лишь хочу, чтобы ты дала мне шанс!» Я понимаю, что не заслужил твоего доверия. Я вообще ничьего доверия не заслужил. Но я услышал, как ты плачешь, и подумал, она моя сестра. Джадсон, наверное, тебя уже потерял. Сейчас уйду. Если только ты не хочешь мне рассказать. Не хочу. Ладно. И все-таки, если передумаешь насчет концерта, я побуду с Джейм. А как вернешься, можем сходить погулять. Бекки ушла к себе и легла на кровать, гадаясь, чего это Перри вдруг так добр к ней. Прежде она заподозрила бы его в эгоизме. Но когда она обнимала брата, в ее душе мелькнуло чувство, что каждый человек и впрямь обладает безоговорочной ценностью. Перри таков, каков есть, с горячими ладошками, избыточно ясными фразами, и не так-то легко ему было показать ей свою уязвимость. Пойти в церковь вместе с братишкой Укурком? Шагать вместе с ним под снегом? Трудно придумать сценарий нелепия, но возможность подружиться с Перри привлекала Бекки уже одной своей хрупкостью. Ей не нужно другого брата, кроме Клема, но Клем теперь далеко, и все его мысли заняты очаровательной подружкой. Сблизиться с Перри ей мешало то, что он, будучи умнее, смотрел на нее свысока. Быть может, ей нужен знак, что он ее уважает? Что она интересна ему как личность? И теперь, когда он подал ей такой знак, почему бы им в самом деле не подружиться? Быть может, так будет лучше для всей семьи? В том числе и для их сперри неожиданного дуэта. К Бекке вернулась любовь ко всему свету, с которой она проснулась утром, и которую утратила в ледяной пещере Таннерова фургона. Ее охватила благодарность перекресткам, научившим ее рисковать. Она рискнула Таннером. Этот риск причинил ей боль. Но сейчас, в свете любви ко всем людям, Бекки поняла, что, возможно, погорячилась. Потребовала от него слишком многого, неудачно выбрав момент. Слишком увлеклась образом того, как пойдет вместе с ним на концерт. Хорошо это или плохо? Пожалуй, все-таки хорошо. но благодаря перекресткам она зажила полной жизнью. В шесть часов Бекки встала и принялась одеваться, хотя родители так и не вернулись. Она расстроилась, увидев в зеркале, что лицо пошло пятнами, но потом причесалась, накрасилась и постучалась к Перри с Джадсоном. «Кто там?» — отрывисто спросил Перри. «Игорная полиция. Я вхожу». Беки открыла дверь и увидела, что Перри приподнялся на локте, а Джадсон сидит над самодельной игрой, скрестив под собой щиколотки. У любого, кто старше десяти, в такой позе разболелись бы ноги. Еле заметным кивком Беки подозвала Перри. Он выскочил в коридор. «У тебя есть глазные капли?» — негромко спросила Бекки. «Да». Перри умчался на третий этаж, выдав тем самым, где прячут свои припасы. Общее дело, как и общий секрет, то, что Перри и Джадсон тайком играют в военные игры. Показали Бекке, какой могла бы стать жизнь, если бы их семья была дружнее, и она была бы ее душой. «Можешь оставить себе», — Перри вернулся с пузырьком капель. «Мне они не понадобятся». «Ты волнуешься из-за мамы? Из-за того, что она даже не позвонила?» «Думаешь, она замерзла в сугробе? Нет, просто странно». Перри нахмурился. «Во сколько начинается прием?» «В половине седьмого». «Я вот что придумал. Хочешь иди на концерт, а мы с Джеем пойдем к Хефле. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, тебе жалко пропускать концерт». «Вряд ли у Хефле ждут в гости детей». «Надеюсь, ты не относишь меня к этой категории. И ты недооцениваешь Джея. У него зрелая душа». Бекки смотрела на своего длинноволосого брата. «Странное ощущение. Этот умник уже не смеется над ней, не представляет для нее опасности. Теперь он ее союзник. Ты правда мне поможешь?»